голова пятнадцатая Я пару секунд смотрел Хатри в глаза, потом поймал себя на мысли, что я скоро рефлекторно рычать начну при виде него, и понял, что это не дело. Да, Хатри прямо ассоциировался у меня с ИСБ. Но помимо этого, он был еще и аристократом из древнего рода. Очень непростого рода, от которого нельзя так просто отмахиваться. Конечно, господин Хатри. Кивнул я и последовал за имперцем. Мы отошли буквально на десяток шагов, но этого хватило, чтобы выйти из зоны слышимости остальных присутствующих. Хатри свернул на боковую дорожку, бросил взгляд через плечо и остановился. Я встал напротив него и устремил на него вопросительный взгляд. «Думаю, вы уже поняли», — неторопливо начал Хатри, что вызвали интерес аристократов Поднебесной империи я напрягся опять будет склонять нырнуть под крылышко и сб слежку за вами и кражу артефакта организовали одни и те же люди сообщил хатри клан сейун один из великой тройки китайских кланов хатри многозначительно улыбнулся а я хмыкнул триада имперец мгновенно подобрался и впился в меня хищным взглядом «Откуда вы знаете этот термин?» — поинтересовался он. «Очень интересно. В моем прошлом мире китайские триады были чуть ли не именем нарицательным, известным всему миру. Здесь это далеко не так похоже. Из прошлой жизни, — честно признался я, — чтобы не плодить лишние подозрения в свой адрес». «Вот оно как!» — задумчиво качнул головой Хатри. Что ж, да, вы правы, триада. Именно так называет себя тройка великих кланов Поднебесной. И именно они являются вершиной сложной пищевой цепочки теневого мира своей страны, и не только своей. Как вы понимаете, ни у кого нет прямых доказательств, чтобы их в этом уличить. Но косвенных свидетельств для уверенности у нас уже давно достаточно. Я с изрядным подозрением смотрел на Хатри. «К чему он это все, интересно?» «В нашей стране у Триады пока руки коротки», — добавил Хатри. «Собственно, тот отряд, с которым вы имели дело, — это максимум того, что они способны в сжатые сроки протащить на нашу территорию. Но если дать им время, сами понимаете, будьте осторожны, господин Раджат. Триада от своих целей так просто не отступится». Если это запугивание или снова попытка давления, то какая-то совсем странная. — С какой целью вы мне это говорите, господин Хатри? — по возможности нейтрально уточнил я. — Я помню свою ошибку, господин Раджат, — ровно ответил имперец, — и не хочу, чтобы она вечно висела надо мной грозной тенью. Ах, вот оно что. хатри пытается отдать долг. Точнее, я недавно намекнул ему, что могу спустить на тормозах его превышение полномочий в мой адрес. Но неплохо бы ему чем-то меня за это отблагодарить. Вот он и принес мне этот подарок. Причем, надо признать, он отдал мне сейчас действительно ценную информацию. Моя разведка до сведений такого уровня еще долго не сможет дотянуться. Я думал, он постарается отделаться какой-нибудь ерундой, но нет. Как ни крути, Хатри тоже аристократ. И цену подобных долгов и даров он представляет не хуже меня. Благодарю, господин Хатри, склонил голову я. Это действительно важные сведения. Я очень рад, что вы сочли возможным ими со мной поделиться. Хатри едва заметно улыбнулся в ответ. Я принял и оценил его подарок, и его долг за превышение полномочий списан. Лично ему, с моей стороны, больше ничего не угрожает. А дальше? Дальше у него есть варианты. В принципе, сейчас нам с ним можно начинать выстраивать отношения, как обычным нейтральным аристократам. И я допускаю, что так оно и будет. Глава СБ не дурак, наверняка понял, что на х я реагирую, как на красную тряпку. Уверен, он уже снял Хатри со всех операций, которые планируются против меня. Собственно, будь иначе, Хатри ко мне не подошел бы. Мне даже интересно, кто теперь займет его место. Но это станет ясно точно не сегодня. Здесь и сейчас у меня отличный шанс пообщаться с теми аристократами, с кем я еще не пересекался. Знакомства и связи лишними не бывают». Глава рода Махини вышел в парк, будучи все еще под впечатлением от увиденного боя. Чужак, который занял место под хаму, не показывал родичам своих возможностей. дани в принципе не знали, что он чужак, пока наследник Лакшти не раскрылся. А после этого под Махини до дома не доехал. Так что ошеломление от боя наследника Раджат у главы рода Махини было очень сильным. На такое преимущество полноцветных магов в бою, кажется, вообще никто не рассчитывал. Во всяком случае, отголоски тех же эмоций опытный Гловорода видел на лицах многих аристократов в парке. Спустя полчаса коротких приветствий своих знакомых Гловорода заметил своего младшего брата. И какая-то смутная неосознанная тяга, что грызла его самого завершения спарринга, вдруг оформилась в полноценную идею. «Ришар!» — улыбнулся глава рода Махини, подойдя к брату. «О, Джайрит!» — обрадовался тот. «А я тебя ищу». «Как тебе мальчишка, а?» Младшего тоже переполняли эмоции, но выразить их аристократам из посторонних родов он не мог. А рядом с братом Ришар прямо фонтанировал энтузиазмом. «Тебя тоже впечатлило, да?» — хмыкнул глава рода. «Еще как!» Да ты только представь, они же все буквально вот-вот возьмут пятый ранг. А еще через несколько лет эти мальчишки станут магами фактически восьмого ранга. И даже думать не хочу, в каких монстров они превратятся лет через десять. Иметь в роду или клане мага девятого ранга — мечта всех аристократов. По большей части несбыточная. А тут случайный выверт родового камня. И в четырёх родах такие маги появятся уже совсем скоро. А ведь и в их роду мог бы быть такой маг. Глава рода Махини на мгновение прикрыл глаза, потом поймал взгляд брата и словно в ледяную воду нырнул. «Надо попробовать еще раз». «Что?» — не понял его Ришар. «Мы были среди тех семи родов, кому благоволит сам мир». Неспроста же эти пришельцы появились именно у нас. Мы своего потеряли. Но почему все как-то по умолчанию сочли, что шанс был только один? — Ты хочешь? Ришар судорожно вздохнул и замер. — Я хочу попробовать еще раз, — твердо ответил глава клана Махини. Ришар сжал зубы и нахмурился. Они оба понимали, что ради этой попытки им придется отдать на заклание кого-то из своих детей. Если все получится, родовой алтарь убьет слабака и потелит в его тело древнего мага. Кто-то в роду фактически лишится сына. Тем не менее, ради блага рода игра стоила свеч. — У нас нет настолько слабых детей, — качнул головой Ришар, уже начиная прикидывать варианты. — Есть! — хмыкнул рода махини Но об этом мы поговорим дома. Поместье Архонта Шанкара и ее отряд увидели уже ближе к закату. Маги вывели их к концу пути на неплохую проселочную дорогу, которая уперлась в итоге в массивные ворота в крепостной стене. девушки сразу бросилось в глаза сходство с родовым поместьем Магади. Внутри стоял приличного размера особняк. Территория была солидной. Виднелся полигон, какие-то вспомогательные постройки вдали ухоженный парк. Если бы Шинкара не знала, что вокруг свободные земли, не отличило бы резиденцию Архонта от родовой земли аристократов в Индии. Особняк был старым. Это стало видно, стоило подойти поближе оплывшие каменные украшения фасада узкие окна бойницы второго этажа выщербленные колонны поддерживающие арку центрального входа и в то же время чувствовалось что за зданием ухаживают краска была довольно свежей деревянные оконные рамы первого этажа аккуратно отшлифованы и покрыты лаком стекла целые и прозрачные разумеется отличия были Те же бронированные ставни на окнах первого этажа, выполненные из цельнолистовой листовой стали в сантиметр толщиной. Однако в глаза они не бросались, распахнутые и покрашенные изнутри в тон основному цвету фасадов. Подручные архонта исчезли сразу, стоило воротам поместья закрыться за гостями. «Твоим людям выделят отдельный гостевой дом», — скупо пояснил девушке Эштан. А от тебя я хотел бы видеть гостей в моем особняке. Хорошо. Спокойно согласилась Шанкара. Это была стандартная практика. Аристократ размещает в гостевом крыле особняка, а его охрану в казарме. Раз уж она раскрылась, сложно было ожидать иного. Рикарит тебя проводит. Архонт кивнул слуге и обернулся к девушке. Через час жду на ужин внизу. «Благодарю», — склонила голову Шанкара и последовала за слугой. Комната на втором этаже, куда тот ее привел, тоже мало чем отличалась от привычных имперским аристократам апартаментов. Она была очень просторной и разделенной на две зоны. Гостиная с несколькими креслами и чайным столиком, и спальня, визуально отделенная широкой аркой и полностью выключенным освещением. Через час Шанкара спустилась в гостиную в таких же штанах защитной расцветки и болотного цвета рубашки, в каких бегала по лесу. Она просто вытащила из рюкзака чистый комплект. Эштан окинул ее демонстративно оценивающим взглядом и только хмыкнул. Да у девушки банально не было с собой ничего другого, это несложно сообразить. Он привычным жестом указал на кресло напротив. Шанкара уселась и с ожиданием посмотрела на хозяина дома. Эштан держал в руках бокал с вином и меланхолично его разглядывал. «Шанкара Магади мертва!» — ровно произнес он. Архонт свободных земель, оказывается, следит за новостями из империи. Впрочем, на фоне напряженной обстановки на границе это неудивительно. «Официально, да». Едва заметно улыбнулась Шанкара. «Что это меняет?» Нэштан перевел взгляд на девушку и промолчал. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Прямо обвинить Шанкару во лжи он не мог. Для любого аристократа это тяжелое оскорбление. Это если он хотел наладить с ней или ее родом хоть какие-то отношения. Видимо, хотел. Однако и не задать этот вопрос он не мог. Шанкара расстегнула пуговицы на рубашке и оголила плечо. Он должен знать герб рода, из которого вышли его предки. А ее родовая татуировка — это намного весомее слов. Такое не подделать. — Ты еще и козырь рода! — изумился он. Шанкара лишь усмехнулась и застегнула пуговицы. — Прошу простить мои сомнения, госпожа Магади! — склонил голову Эштан. «Извинения приняты», — коротко кивнула она. и «Еще одна просьба, госпожа Магади», — продолжил он. «Я даю слово, что здесь никто не причинит вреда ни вам, ни вашим людям. Я также постараюсь помочь вам в ваших поисках, в чем бы они ни заключались. Однако и от вас я хочу услышать обещание. Мне не нужно, чтобы информация обо мне распространялась за пределами свободных земель. — Даю слово, что от меня никто не узнает лишнего, — кивнула Шанкара. — То, что происходит здесь, останется между нами. — Благодарю! — склонил голову Эштан. Этот официальный прием в парке ничем не запомнился. Несколько новых знакомств, несколько намеков на возможное сотрудничество от тех, кто стал относиться ко мне серьезнее... Пара прямых предложений встретиться за деловым ужином. Я всем давал понять, что открыт к диалогу. Прямые предложения тоже принимал, но сразу предупреждал, что после аукциона уеду в свои родные земли, и быстро эти встречи провести не получится. Собственно, до аукциона осталось всего пара дней. Собеседники, понимающие кивали, и предлагали назначить встречу на любое удобное для меня время. Как-то внезапно я стал прям на расхват. Это радует, конечно, но и напрягает слегка. Не может быть все так безоблачно. Когда я приехал домой и вышел из машины с крыльца, дома слетела сияющая андана и с разбега бросилась мне на шею. Я с удовольствием обнял невесту и закружил, поддавшись ее настроению. Понятия не имею, что в нее случилось, но явно что-то хорошее. Когда я поставила ее на землю андана лукаво улыбнулась и сказала у меня есть для тебя новости